Вместо эпилога. Состав из пяти пассажирских вагонов без паровоза стоял на четвертом пути. Окна среднего вагона были ярко освещены, и широкие полосы света падали на истоптанный, перемешанный с углем и золой снег. Отряд, выделенный для конвоя, остановился против освещенного вагона. — В одну шеренгу стройся! негромко скомандовал начальник отряда. «Равняйся!» Стоявший правофланговым корнюха Рожнов заметно выделялся ростом и сложением, и, вероятно, поэтому начальник отряда сказал ему. «Пойдешь со мной в вагон, товарищ Рожнов!» Дежурный офицер чешской охраны эшелона первым поднялся в тамбур. Корнюха заметил, с какой брезгливой осторожностью брался он за кончиками пальцев. Боялся запачкать свои светлые замшевые перчатки. В тамбуре, пока офицер одергивался и оправлял снаряжение, надетое поверх полушубка, крытого тонким зеленовато-серым сукном, начальник отряда успел шепнуть Корнюхи: «Кого брать? Идем, знаешь?» Корнюха кивнул. Начальник отряда шутливо ткнул его в бок. «Повезло! Я с детства везучий!» В вагон Корнюха вошел последним, но ему все было видно через головы офицера и начальника отряда. Устройство вагона удивило Корнюху. Такого он еще не видывал. «Полок и скамей для лежания и сидения не было!» и вагон разгорожен поперечными переборками на отдельные отсеки комнаты. Первую прошли, не задерживаясь. Два чешских солдата, стоявшие с винтовками у двери в салон, расступились и пропустили их. На диване, обитом оранжевым бархатом, сидел худощавый офицер в черном френче без пояса. В погонах Корнюха еще не умел разбираться. Но потому как все находившиеся в салоне и офицеры и штатские, увидев вошедших с тревогой оглянулись на офицера в Черном Френче, понял, что это и есть адмирал Колчак. По внешности он никак не был похож на того кровавого выродка, каким верховный правитель представлялся по своим делам. Но Корнюха уже досыть хватил соленого. в жизни и знал, что только по обличию не судят. И благообразное с тонкими правильными чертами лицо Колчака его не обмануло. Дежурный офицер, тщательно выговаривая русские слова, объявил Колчаку. «Господин адмирал, приготовьте ваши вещи, сейчас вас передаем местным властям». Равнодушно-бесстрастное лицо Колчака исказилось, словно от неожиданно резкой боли. Он вскочил и почти испуганно воскликнул. «Как? Союзники выдают меня? Это предательство! Генерал Жанен гарантировал мне!» Он нервно озирался, но все, кроме тех, что пришли за ним, прятали от него глаза. Тогда он быстро шагнул к двери. Снял с вешалки длинную темную шинель, неумело и торопливо попытался надеть ее. Темноволосая высокая женщина подошла к адмиралу, взяла у него шинель и снова повесила ее. Под руку подвела колчака к дивану, заставила сесть рядом с собой. Взяла его руку и долго держала в своей, медленно и осторожно поглаживая тыльную сторону ладони, кончиками тонких пальцев. — Жена? — шепотом спросил корнюха начальника отряда. Тот пожал плечами. — Прошу пройти в вокзал, господина адмирала и господина Пепеляева, — сказал чешский офицер. Первым вышел чех, за ним колчак, темноволосая женщина и коротенький брюхастый Пепеляев, последними начальник отряда и корнюха. Пока Колчак помогал женщине спуститься по ступенькам вагона, начальник сказал на ухо Корнюхе, «От адмирала ни на шаг. Побежит, бей на повал!» В том же порядке цепочкой прошли через пути к зданию вокзала. Только бойцы конвоя с винтовками наперевес окружали их кольцом. В кабинете военного коменданта станции Колчаку и его спутникам предложили сесть. Корнюхов встал за стулом адмирала. Начальник отряда переговорил с чешскими офицерами, потом подписывал какие-то бумаги, но Корнюха не видел этого. Он не отводил взгляда от высоко остриженного затылка адмирала. Колчак дышал ровно, но тяжело. Пепеляев, маленький, толстый и жалкий в своей суетливости, сдавленным давленным шепотом говорил ему что-то. Колчак, не замечая его, угрюмо молчал. Начальник отряда подошел к Колчаку и отвел его в угол комнаты. Корнюха пошел за ними. — Адмирал, у вас есть оружие? Колчак молча достал из заднего кармана брюк вороненный кольт и подал начальнику отряда. Тот передал револьвер Корнюхе. «Держал в руках?» «Держал!» «Прошу!» — сказал начальник отряда и, раскрыв дверь, пропустил Колчака и Корнюху, а за ними женщину и Пепеляева. Пересекли пути и спустились к берегу Ангары. Неяркие огни пристанционных построек выхватывали из мглистой тьмы угловатые верхушки таросов. Слабо утоптанная тропа уходила с берега на лед. Колчак поднял воротник шинели и спросил: Давно встала ангара? Недавно. Ангара только что встала. Пешком? Спросил Колчак. Пешком. Дорога еще не наезжена, ответил начальник отряда и, пройдя вперед, скомандовал. Следуйте за мной. Колчак пошел по тропе. Ступая опасливо на лед. Корнюха вплотную за ним, скольтом в руке. На реке ветер дул с февральской злобой. Колчак вобрал в плечи длинную шею и пошел быстрее. Несколько раз споткнулся, потом, видимо, глаза привыкли к темноте. — Торопишься? — подумал Корнюха. — Не привычен к таким прогулкам, ваше превосходительство. На самом деле, куда торопиться? Должен понимать, что у него впереди, на что надеяться. Сколько в человеке крови, пол ведра, и того не будет. А ежели собрать в одно всю, что этот долговязый адмирал пролил, рекой потечет вровень с берегами. И именно теперь и как-то вдруг Корнюха ощутил все, что позади. тревожные ночи у партизанского костра, трудные переходы со сбитыми в кровь ногами и пронизанные взаимным остервенением бои, свои раны и гибель товарищей, все для того, чтобы вот так провести верховного правителя ночью, пешком, по неверному льду ангары. И подумал, ох, велика же цена! Опять же это как Чири, Головку сорвать ее, гной вытечет. Нелегко далось сорвать ее проклятую. И наплывало одно на другое, вставало в памяти незабываемое. Изуродованное тело Романа Незлобина, с острыми до костей ободранными локтями, рассеченное шашкой лицо старого мастера Василия Михайловича. Ночная поляна, всполохи костра, и семеро его товарищей, примостившихся у широкого пня, и палашка, несущая в вытянутых руках котел с дымящейся похлебкой. Семеро остался из всех он один. Последним в бою под Балаганском сложил седую голову старик Денисыч. Двоих на его глазах, Сергея и Саньку. Санька, может, еще выживет. Может, выходит его Катя Смородинова? И Палашка ушла с бугровским полком за Байкал добивать семеновцев. А вернется ли? Может, последний раз видел ее, когда отдавала ему бумаги старого инженера, чтобы увез их в Иркутск? Может, из всех остался один? Узкая спина Колчака колыхнулась перед глазами. И Корнюха опустил руку с зажатым в ней кольтом, испугавшись, внезапно охватившей его ярости. На берегу их ждали. Впереди всех у самой кромки берега стоял незнакомый Корнюхи, рослый человек в кожаной тужурке, в высоких сапогах и меховой шапке с опущенными ушами. Начальник отряда доложил. «Товарищ Городулин!» Задание выполнено. Арестованный доставлен. Коменданту тюрьмы дано указание, сказал Городулин. Видите? За мной, скомандовал начальник отряда. И дальше пешком вырвалось у Колчака. Никто ничего не ответил. Неподалеку стояли три машины. Сюда, сказал начальник отряда и показал Колчаку, в которую он должен садиться. Колчак, перегнув пополам длинное узкое тело, неуклюже забрался в машину. Потом, много лет спустя, вспоминая эту ночь, Корней Рожнов всегда думал о том, догадывался ли бывший верховный, что садится в машину последний раз в жизни.